«Давайте, давайте!» — недобро усмехаясь, приговаривал фермер, наблюдая все эти военные приготовления. «Я еще раз настоятельно прошу вас предъявить документы!» — с ледяной вежливостью повторил фриц. «А шел бы ты в жопу!» Лениво ответствовал бородач. Смотрел он теперь главным образом на румера, а руку, как бы невзначай, положил на кнутовище весьма внушительного кнута, искусно сплетенного из сыромятной кожи. «Ребята, ребята!» — предостерегающе сказал Андрей. «Слушай, солдат, брось, не спорь, мы из мэрии». «Борал я вашу мэрию!» — ответствовал солдат, недобрым взглядом измеряя румера с головы до пят. — Ну, в чем тут дело? — осведомился тот негромко и очень хрипло. — Вы отлично знаете, — сказал Фриц Бардачу, — что оружие в черте города запрещено, тем более пулемет. Если у вас есть разрешение, прошу предъявить. — А кто вы такие разрешения, — у меня спрашивают. — Что вы мне, полиция, гестапо какое-нибудь? — Мы — добровольный отряд самообороны. — Бородач ухмыльнулся. «Ну и обороняйтесь, если вы из обороны. Кто вам мешает?» Назревало нормальное, основательное, вдумчивое толковище. Отряд постепенно собрался вокруг телеги. Даже аборигена мужского пола вылезли из подъездов. Кто с каминными щипцами, кто с кочергой, а кто и с ножкой от стула. С любопытством разглядывали бородача, зловещий пулемет, стоявший на брезенте торчком, что-то округлое и стеклянное, поблескивающее из-под брезента, принюхивались. Фермер был окружен своеобразной атмосферой запахов — пот, чесночная колбаса, спиртное. Андрей же с каким-то умилением, удивлявшим его самого, разглядывал выцветшую, пропотевшую под мышками гимнастерочку с одинокой — И то не застегнутый, бронзовой пуговичкой на вороте, знакомо сдвинутую на правую бровь пилотку со следом пятиконечной звезды, могучие кирзовые сапоги, давы, только бородище, пожалуй, казалось здесь неуместной, не вписывалось в образ. И тут ему пришло в голову, что у Фрица все это должно было вызывать совсем иные ассоциации и ощущения. Он посмотрел на Фрица — Тот стоял прямой, сжав губы в тонкую линию, собравший нос в презрительные морщины и старался заледенить бородача взглядом серостальных истинно арийских глаз. — Нам разрешения не полагаются, — лениво говорил между тем бородач, поигрывая кнутом. — Нам вообще ни хрена не полагается, только кормить вас, дармоедов, нам полагается. — Ну, хорошо, — Гундел в задних рядах бас. А пулемет-то откуда? А что пулемет? Смычка, значит, города и деревни. Я тебе четверть первоча, ты мне пулемет, все честно, благородно. Ну нет, гундел бас. Пулемет все-таки это вам не игрушка, не молотилка какая-нибудь там. А мне вот кажется, вмешался рассудительный, что фермерам как раз оружие разрешено. Оружие никому не разрешено. пискнул Фрижа и сильно покраснел. — Ну и глупо! — откликнулся рассудительный. — Ясное дело, что глупо! — сказал Бородач. — Посидел бы ты у нас на болотах до да ночью, да еще когда гон идет! — У кого гон? — с живейшим интересом осведомился интеллигент, протискавшийся со своими очками в первый ряд. — У кого надо, у того и гон! — ответил ему фермер пренебрежительно. «Нет, — Нет-нет, позвольте, — заторопился интеллигент, — ведь я биолог, и мне до сих пор не удается... — Помолчите, — сказал ему Фриц. — А вам, — продолжал он, обращаясь к бородачу, — я предлагаю следовать за мной. В избежании напрасного кровопролития предлагаю. Взгляды их скрестились. И ведь надо же Почуял как-то прекрасный бородач по каким-то одному ему заметным черточкам, понял, с кем приходится иметь дело. Борода его раскололась ехидной ухмылкой, и он произнес противным, оскорбительно тоненьким голосом. — Млеко-яйки! Гитлер капут! Ни черта не боялся он кровопролития, ни напрасного никакого.